Каким был спорт в императорской России? Рассвет баскетбола в России произошел в 1906 году, когда состоялся турнир четырех команд в Санкт-Петербурге, который в то время был столицей государства. Несмотря на то, что изначально баскетбол не имел такого же успеха, как футбол, который поддерживали британские экспатрианты, он все же занял свою нишу среди местного населения. Изначально баскетбол был распространен только в столице, и лишь в 1923 году, после революции, была создана Национальная лига с несколькими командами, представляющими главные города страны. Далее все больше людей по всему Советскому Союзу увлекалось этим видом спорта. Так, например, баскетбол был популярен в Грузии. В конце 1930-х годов стали формироваться клубы и школы, которые с 1937 года заменяли команды каждого города в Лиге Чемпионов. В ходе Второй мировой войны были аннексированы Прибалтийские республики, Литва, Латвия и Эстония. Страны, которые по населению и размерам бледнели по сравнению с Украиной или Казахстаном, Внесли капитальный вклад в развитие баскетбола и даже становились победителями Евробаскета. Латвия в 1935 году и Литва в 1937 и 1939 годах. Интересно, что в первых командах СССР примерно половина игроков была выходцами из Прибалтики, несмотря на то, что они составляли всего 3% населения страны. Кроме того, важно отметить, что СССР не участвовал в первых евробаскетах. На это были разнообразные причины, и прежде чем двигаться дальше, необходимо углубиться в историю, чтобы понять ход развития спортивной сферы в императорской России, а затем и в Советском Союзе. Россия до революционного периода была одной из стран-основателей современного олимпийского движения, начатого еще в 1894 году Пьером де Кубертеном. Однако ее участие в первых соревнованиях осталось практически незамеченным. Страна не принимала участия в соревнованиях в Афинах 1896 года и Сан-Луисе 1904 года, а также выступила с довольно скромными результатами в Париже 1900 года и Лондоне 1908 года, где соревновались в общей сложности 10 спортсменов, и была получена только одна золотая медаль в качестве трофея. В Стокгольме в 1912 году, благодаря географическому расположению, команда включала в себя уже около 159 спортсменов. Однако удача им не сопутствовала. Участники завоевали всего две серебряных медали, три бронзовых, тем самым Россия заняла шестнадцатое место из 18 среди всех участвовавших стран. Игры 1916 года должны были состояться в Берлине, но начало Первой мировой войны стерло любой намек на дружеское соперничество между странами. Именно поэтому цель Кубертена, заключающаяся в том, чтобы Олимпийские игры снижали градус напряженности военного времени, не была достигнута. Война обрушилась на мир словно цунами, разрушив привычный уклад жизни старой Европы. Австро-Венгерская империя распалась, Османская империя была на грани краха, а Императорская Россия в итоге стала Союзом Советских Социалистических Республик, СССР. К Олимпийским играм 1920 года в Антверпене, Бельгия, в стране все еще была напряженная обстановка из-за борьбы с последними остатками царской России. В 1924 году закончилась гражданская война. Был сформирован СССР. Однако впервые на Олимпийских играх страна выступила лишь в 1952 году поскольку коммунистическая революция радикально изменила отношение к спорту и международным соревнованиям в целом. И хотя большевики понимали важность и пользу физической активности, любые спортивные соревнования считались чуждыми социалистической идеологии. Первую половину своего существования Советский Союз не принимал участия ни в Олимпийских играх, ни в Евробаскетах. Эти спортивные мероприятия воспринимались как соревнования между элитами каждой страны, и, если честно, на это были свои причины. Идеал Кубертена – это спортсмен, участвующий не ради награды и победы, а чтобы проявить дух соперничества и продемонстрировать свои способности. Этот идеал, безусловно благородный, все-таки имел намек на элитаризм так как участие в Олимпийских играх подразумевало наличие свободного времени и высокий уровень покупательной способности. Однако помимо сложной политической ситуации были и другие, более прагматические причины. После неудач на предыдущих Олимпиадах, вероятно, существовал страх новых неудач. И недаром Россия в начале XX века была несколько отсталой страной по сравнению с другими более развитыми государствами. Реальность советского общества, возникшего в результате революции, была еще довольно сложной из-за большого количества различных идей о том, как страна должна развиваться дальше. В последние годы правления Николая II спортивная сфера была под контролем государства. Это было логично, ведь в то время была острая необходимость в мобилизации солдат, которые должны были быть физически и морально подготовленными к военным действиям. В таком положении страны к власти и пришли большевики. В 1918 году было принято решение ввести систему обязательной военной подготовки граждан всего буч целью которой было создание подготовленного мобилизационного резерва для Красной Армии. Поэтому можно сказать, что отношение нового правительства к спорту в стране не сильно отличалось от отношения предыдущего, а основной целью было обучение будущих солдат. Владимир Ильич Ленин считал, что спорт играл важную роль в воспитании советских граждан, Молодежь должна иметь энтузиазм к жизни. Занятия спортом, гимнастикой, плаванием, походы должны сочетаться с различной интеллектуальной деятельностью, учебой и научными исследованиями, а в здоровом теле здоровый дух. Таким образом, хотя занятия спортом и использовались в военных действиях, это не было основной их целью, Уже после окончания Гражданской войны и уже во времена НЭПа, с 1921 по 1928, всего Буч продолжал занимать важное место в советском обществе, независимо от диктата вездесущей коммунистической партии. Некоторые политические деятели считали, что главной целью физического развития населения было научить каждого человека следить за здоровьем и гигиеной для предотвращения болезней. Эти идеи играли важную роль в первые годы существования СССР, а людей, поддерживающих такие идеи, называли гигиенистами. Всего Буч имел несколько центров по всей стране, один из которых располагался в новой столице. Москве. В 1923 году при Всевобучи была создана ОППВ, которая позднее превратилась в ЦСК – Центральный спортивный клуб армии. Аббревиатура наверняка знакомая слушателю. Оппозиционное отношение к Олимпийским играм возникло не только в СССР, но и в странах, входящих в состав социалистического рабочего интернационала. Им было организовано альтернативное мероприятие – рабочие Олимпийские игры. Они стремились отличаться от идей Кубертена в следующих аспектах. В отличие от Олимпийских игр, поощрялось присутствие женщин-спортсменок. Рабочие Олимпийские игры 1925 года проходили в Германии в знак несогласия с отменой немецких и австрийских спортсменов связанной с политической обстановкой. Принимать участие в рабочей олимпиаде мог любой спортсмен, независимо от уровня его физической подготовки. Можно сказать, что у рабочей олимпиады были другие ценности и цели, ведь они были доступны для всех, независимо от пола, национальности и финансовых возможностей. Они пользовались большим успехом. А рабочие Олимпийские игры 1931 года даже затмили Олимпийские игры в Лос-Анджелесе 1932 года. Однако, несмотря на все эти идеи, Советский Союз не поддержал рабочие Олимпиады. Нежелание СССР участвовать в соревнованиях ослабло в 1920-х. И даже многие гигиенисты не видели в Олимпиаде ничего плохого. Поэтому причины неприятия были гораздо более прозаическими. Расхождение во взглядах социалистического рабочего интернационала и советских коммунистов. В итоге СССР организовал собственную версию Олимпийских игр ⁇ Спартакиаду. На первой которая проходила в Москве в 1928 году, присутствовало значительное количество иностранных спортсменов, около 15%. Уже в середине 1930-х годов, когда к власти пришел Иосиф Сталин, тенденция игнорировать спортивные соревнования сходила на нет. Несмотря на то, что у правителя были другие приоритеты, Чемпионат мира 1934 года и Олимпийские игры 1936 года имели успех, которые советские политики уже не имели возможности игнорировать. Противостояние, которое возникло в Советском Союзе, продолжало ослабевать. Но начало гражданской войны в Испании и Второй мировой войны заставило отложить любое сближение стран. Олимпийские игры во всех их вариациях, как и другие международные соревнования, были отменены. К тому времени, когда военные действия подходили к концу, мир уже не был прежним. Победа СССР над фашистской Германией во Второй мировой войне полностью изменила его международный статус. До 1941 года Советский Союз считался неким изгоем и даже вызывал страх у великих западных держав. Однако, несмотря на огромные человеческие потери, победа в этой войне принесла стране не только международную легитимность и престиж, но и позволила увеличить степень влияния на остальные страны Европы. Государства стали воспринимать всерьез Советский Союз, а сложившийся в нем коммунистический строй выступал в качестве альтернативы капиталистическому миру. На фоне заката Британской и Французской империй, СССР стал великой державой, заняв равные позиции с США. И хотя во время войны обе страны выступали в роли союзников, победа над общим врагом только накалила отношения между государствами. Показательной была речь Черчилля в марте 1946 года, в которой он впервые упомянул железный занавес. Это и было отправной точкой конфликта, который продолжался в течение всего XX века. Все эти факторы повлияли на формирование позиции советского руководства. Во время войны международные соревнования были приостановлены. Однако по окончании военных действий они снова начали играть важную роль на политической арене. Уже в 1946 году московская футбольная команда «Динамо» отправилась на сборы в Великобританию. Риторика советских политиков была ясна. «Мы считаем наших спортсменов одними из лучших в мире. Кроме того, они будут лучшими послами нашей страны». Международные спортивные соревнования уже не вызывали отторжения, а стали еще одним возможным полем битвы во времена Холодной войны и, можно сказать, способом продвижения коммунизма на международном уровне.